До сих пор теоретическая формулировка Фрейда подтверждалась клиническими фактами. Утверждения, часто делаемые в психоаналитической литературе, что реконструкция прошлого может быть правильной, что ее зачастую можно подтвердить, например, третьими лицами, являются вполне обоснованными. Тем не менее, реконструкция, которую мы получили, не доказывает того, что должна была доказать, а именно, что настоящее есть только повторение прошлого. Зададим вопрос. Что приобрела пациентка благодаря реконструкции? Несомненно, она получила верную картину своих прежних проблем. Но поскольку это не является самой по себе целью, мы должны спросить далее, какую пользу принесет ей эта более реалистичная картина прошлого. В соответствии с концепцией навязчивого повторения ответ должен быть примерно следующим. Пациентка понимает, что ее нынешние реакции являются устаревшими. Они уже не отвечают реальности, как это было прежде. Они возникают потому, что она, сама того не осознавая, испытывала навязчивую потребность повторять свои прошлые реакции. Это знание поможет развеять чары, благодаря чему пациентка сумеет увидеть реальность такой, как она есть, и соответствующим образом реагировать. То, что зачастую такого не происходит, не является свидетельством против предположения Фрейда. Мы пока еще слишком мало знаем, почему одни пациенты выздоравливают, а другие нет. У пациента может сохраняться тот же тип реакций, поскольку другие имеющиеся факторы не были проработаны при анализе. Наконец, может быть так, что у некоторых пациентов навязчивое повторение – оказывает столь мощное влияние, что его невозможно устранить, даже когда оно становится осознанным. Но хотя терапевтические неудачи не являются свидетельством против теории, их распространенность дает право поставить вопрос, не являются ли сами теоретические ожидания ошибочными или, по крайней мере, не совсем верными. Рассмотрим утверждение, что актуальные невротические реакции являются устаревшими, что они не соответствуют реальности. Действительно ли это так? Что является реальностью для пациентки? Утверждая, что актуальные реакции не соответствуют реальности, Фрейд имеет в виду, что они не спровоцированы окружением. Однако есть и другая сторона реальности, которая не менее реальна, а именно структура характера самого пациента. И эта сторона реальности полностью игнорируется в рассуждениях Фрейда. Другими словами, он не рассматривает вопрос о том, существуют ли факторы в нынешней личности пациента, которые заставляют его реагировать именно так, а не иначе.